Десятое апреля. Вечер. Кемеру. Кемеру никогда раньше не давали пощечин. Это оказалось не особенно больно, но очень звонко и довольно унизительно. Хотя в данном случае он наговорил не только на пощечину, но и на дуэль, если бы за Аделину было кому вступиться. «Ах да, у неё есть старший брат, такой же целитель, как и она». «Если он не дурак, то не станет связываться с командором». В конце концов, неприятный разговор происходил с глазу на глаз, и репутация юной Набларины никак не пострадала, только гордость. Опять же Кеммер не лгал. Да, не стал приукрашивать неприглядную правду и не добавлял мёда в лечебное зелье. Но так пусть это послужит Аделине предостережением. Если хочет работать в гарнизоне, то должна понимать, что такое толпа молодых и сголодавшихся по женскому вниманию парней, изнывающих от скуки между учениями. Именно поэтому учение командор проводил регулярные и изнуряющие. Нет ничего страшнее, чем боец с доступом к легковоспламеняющимся субстанциям, врожденным любопытством и большим количеством свободного времени. Однако на душе все равно было погано. Пусть он избавился от ненужной целительницы, но довел ее до слез и унизил, без чего изначально хотел обойтись. Настырность Аделины сыграла с ней злую шутку. Хотя сколько раз Кеммер не повторял себе, что он прав, и все сложилось бы именно так, как он обрисовал, жгучее ощущение пощечины никак не проходило. Он даже подумал приложить лед, но потом применил более универсальное средство — рюмку Рома натощак. Не помогло. Отвращение к себе не хотело растворяться даже в Роме. Одно дело — спустить три шкуры с такого же здоровенного мужика, И совсем другое — оскорбить молоденькую девушку. Ещё и такую прелестную. Не очень справедливо с Баларами обошлась судьба. Кемер, конечно, слышал, что все сёстры пошли в мать, но слухи он обычно пропускал мимо ушей, а такую набларину пропустить мимо глаз как-то не получалось. Вряд ли он смог бы найти изъян во внешности Аделины, даже если бы захотел. И это почему-то задевало, подзуживало изнутри и каким-то совершенно нелогичным образом делала его поступок еще мерзительнее. С точки зрения морали, обижать старых, молодых, красивых и страшных одинаково неправильно. Но в данном случае инстинкты выставали против того, что он сделал. С такой девушкой нужно обращаться совершенно иначе. Совершенно. Воображение незамедлительно подкинуло пару вариантов правильного обращения, и Кемеру стало жарко. Вуналика и Геста спасибо за то, что она уехала. Командор был прагматиком и реалистом. Если даже у него возникли шальные мысли, то вся часть непременно сошла бы с ума, позволен целительнице остаться. А значит, он все сделал правильно. В конце концов, блокада вокруг разлома — это та же война, а тут не до сантиментов и пиетета перед хорошенькими девицами. Или так рассуждают только бесчестные скоты? Ведь война — именно то место, где обнажается истинная натура человека. Кемер окончательно запутался, рассердился и направился к ангару, куда загоняли злополучный М-61. — Что, так и клинит? — спросил он у главного механика, вечно недовольного седого ворчуна с цепким пытливым взглядом. — Клинит, драконова подери! — в сердцах выругался тот. — Мы всю штурвальную колонку перебрали, весь лал перепроверили, а он все равно клинет, мать его гнута хвостая бата. М-61 был самым проблемным маголетом во всем авиапарке. Не хватало, чтобы он сгинул где-то в недрах разлома вместе с пилотом. Будь воля Кеммера, он бы списал наземно-невоздушный биплан, потому что не доверял ему. Летчики — вообще свой народ, и скептичный командор — не исключение. Для любого пилота Моголёт — это друг. М-61 успел зарекомендовать себя капризным, ненадёжным и вечно хандрящим, поэтому и дружить с ним никто не желал, прозвав инвалётом. К счастью, Биплана в части хватало, так что этот Кеммер предпочитал держать в ангаре, заодно и обучать на нём новых механиков. А то приходят из Академии с видом, будто всё знают и умеют. Но М-61 быстро с них сбивает спесь. «А пятьдесят четвертый что?» «Уже готов. Тросики подтянули, стабилизаторы проверили, все смазали. Стал краше прежнего». Заверил главмех Дресайр и с веселым вызовом посмотрел на командора. Смуглый полуденник магов не особо жаловал, но за много лет сработался с ними, да и открытой враждебности не проявлял. У разлома полуденники и полуночники либо ладили, либо уходили сами либо их настоятельно просили удалиться. Все же общее дело делали на блага империи, не до междоусобиц. имевшие дара полуденники становились незаменимыми в профессиях, которые полуночники-маги выбирали неохотно. Это порождало множество попыток поддеть друг друга и помериться удалью. Маги и обычные люди не упускали случая схлестнуться в споре, кто из них умнее и изобретательнее. С одной стороны, большинство технических открытий действительно принадлежали неодаренным. А с другой, далеко не все маги считали нужным развивать технологии и больше внимания уделяли разработке ритуалов, а не механизмов. При этом полуночники старались подчеркнуть, что ж если бы они выбрали путь технического развития, то добились бы куда больших успехов, чем полузенники. Ведь, к примеру, маголет изобрел маг. Однако люди парировали, что в основу его разработки легло более раннее изобретение спиртового двигателя, и без него маг ничего бы придумать не смог. В общем, спор не затихал. Полуденники могли работать днем, когда испепеляющие лучи салара уничтожали магию и истощали резервы любого мага. Однако по ночам, когда в сиянии двух лун пробуждалась магия, от них не было толка. Ночной цветок или одаренный зверек мог запросто убить любого полуденника, Поэтому обычно от заката до рассвета они сидели по домам за плотно закрытыми ставнями и дверями, не высовывая на улицу носа. Но разлом не имел расписания, и дежурства возле него несли ежечасно, без перерывов. И даже среди пилотов было несколько полуденников, вылетавших днем. Опасное, конечно, дело, ведь каждый летчик должен в первую очередь уметь напитать свой маголет энергией. Но командор вынужден был признать, Из полуденников получались очень осторожные и потрясающе экономные асы. Они умели планировать на холостых оборотах так, как никто из магов. И Кемер не проявлял ненужного снобизма. Да, есть части, в которых к бипланам допускали только магов, но у него и главмех полуденник, и половина технической бригады. Отчего бы не дать людям полетать? Запрет подниматься в небо Кемер считал самым строгим из возможных наказаний поэтому отстранял своих подчинённых от боевых вылетов только в самых крайних случаях. «Подготовьте мне свободный крылатик, и я вылечу вместе с третьим звеном на патрулирование». Неожиданно для себя решил кемер «Можете подать незаправленной, силы у меня есть». Главмех понятливо кивнул. Крылатиками бипланы начал называть именно он, и постепенно название прижилось в части, а потом распространилось из-за её пределы. Когда молодой командор получил должность, это название стало настолько привычным, что никому и в голову не приходило, что когда-то планы звали иначе. Птичками, например. С этим главмех боролся безжалостно, потому что птички только и хороши, что гадить. И вообще, как можно давать Моголёту прозвище женского рода? Кощунство какое-то. Третье звено поднялось в воздух, когда второе доложило о возвращении. Стоило Кемеру оказаться в широком кресле пилота и положить руки на штурвал, как все лишние мысли растворились в восторге от единения с Маголётом. Металлические крылья стали его собственными, мощный мотор — покорным продолжением его воли, а энергия потекла по тросикам, стержнем и валом сложного механизма, как кровь по жилам. Он вдохнул в биплан жизнь и под мягкий гул мотора поднял его в воздух, навстречу к двум лунам Гести и Танате. Кеммер повёл своё звено к разлому не кратчайшим путём, а чуть забрал в сторону, чтобы зацепить вид серебрящейся в свете ночных светил стеры, петляющей среди дикого леса вдалеке. По другую сторону блестела идеально ровная стрела железной дороги, пересекающая континент вдоль разлома. Полуденники не летали в тёмное время суток, так что он не беспокоился о том, что кому-то из пилотов не хватит энергии на обратный путь. Три других моголёта следовали за командором неровным клином и практически бесшумно рассекали гладь ночного неба, словно ножницами разрезая чернильно синий шёлк. Кемер посмотрел на ярко сияющую голубую гесту, заметно похудевшую с начала месяца. Луна убывала, а значит, совсем скоро будет новый прорыв у разлома. Однако сегодня тёмно-зелёная чаща под крыльями дышала покоем. Редкие поляны светились ночными цветами, жадно впитывающими сияние луны. Иногда раздавались пронзительные крики, к примеру, триумфальный рёв кнутохвостой батой, поймавшей добычу. Пилоты уже знали, что им предстоит не боевой вылет, и всё же синхронно напряглись, подлетая к месту бесчисленных сражений и бесчётных смертей. Наконец, перед ними предстало проклятие их мира. Разлом. Чёрную змею узкого каньона давно заковали в каменный острог. Линия гарнизонных укреплений тянулась через весь континент и огибала разлом с двух сторон. Единственное место, где не существовало государственных границ. Полуденники и полуночники работали плечом к плечу, а устав был един для всех. Поодаль от крепостной стены располагались гарнизоны. Казармы, госпитали, столовые, жилые корпуса для семейных пар. Ночами там кипела жизнь, потому что абсолютное большинство пехотинцев — боевые маги. Полуденникам нет смысла соваться в рукопашную с лезущими из разлома тварями. Их просто сожрут заживо. Даже маги не ступали за пределы укреплений. Это было строжайше запрещено. Один молодой контрат способен с легкостью уничтожить десяток магов, а нанесенные им ранения чаще всего оказывались смертельными». Именно поэтому мало было дураков соваться в покрытые шипами жевалоконтрадов и исполинских телефонов. «Примечание. Телефоны — отряд паукообразных. Медлительные членистоногие с характерным обликом, который им придают мощно развитые педипальпы и длинный хвостовой жгут, отдаленно напоминающий скорпионий. Конец примечания». Их сначала поливали огнем сверху, а потом уже добивали магией у стен. Кемер наклонил шторвал от себя и пустил крылатико в бреющий полёт над безмолвным разломом. Гигантская решётка, стягивающая его края, тускло бликовала в свете двух лун. Мать магов Геста заливала мир оживительными голубыми лучами, в то время как её извечная соперница, рыжеликая Таната, отравляла ржавым светом всё, до чего могла дотянуться. Безжалостная мать закованных в разломе драконов не оставляла надежды разрушить решётку, и выпустить своих детей на свободу. Так гласили легенды. Кемер не знал, верить ли им, но другого объяснения наличию огромной решетки, закрывающей разлом, не находил. Слишком грандиозное инженерное сооружение, чтобы его могли создать люди, пусть магически одаренные. Возможно, легенды не лгут, и когда-то давно Таната отобрала у детей гесты дар и посмеялась над ними. Так от магов произошли полуденники обычные люди геста потребовала чтобы Таната вернула дар ее детям, но та лишь насмехалась над сестрой и тогда голубая богиня заманила в разлом и накрыла сверху решеткой которую каждую ночь напитывала силой Таната разъярилась, но ничего поделать не смогла с тех пор длится противостояние двух лунных богинь на небосводе и в затмении новолуние или просто непогоду когда тучу не позволяет лучам геста добраться до земли Из разлома вырываются гигантские твари. Никто не помнит времен до разлома. Никто не представляет жизни без него. Никто не знает, как побороть саму болезнь, а не ее симптомы, лезущих из-под постепенно ослабевающей решетки монстров. Лаорельская империя не заглядывает дальше завтрашнего дня и заботится лишь о том, чтобы военным частям у разлома хватало припасов и магов. Но командор знает, что даже за те восемь лет, которые он провел у разлома, ситуация изменилась катастрофически. От одного прорыва раз в пару месяцев они пришли к паре в месяц. Людей не хватает, техника быстро изнашивается, а Верховное командование призывает экономить боеприпасы. Только как они себе это представляют? Если Кемер начнет экономить боеприпасы, то на гарнизонных кладбищах перестанет хватать мест. А если хоть один контракт прорвется за линию обороны, то пострадают мирные жители. Огромная кровожадная тварь не остановится. Она будет жрать, рвать и крушить, пока ее не уничтожат военные. Экономия боеприпаса, разумеется. В последнем предписании, полученном авиачастями от военного министра, была директива расходовать максимум три огненных снаряда на одну особь. Командор спорить не стал, просто подогнал цифры так, чтобы бомб хватало. Статистика части внезапно взлетела до небес, И мистическим образом вместо пяти тварей в месяц они начали убивать в три раза больше. Кемер ненавидел подобные бюрократические вызерты и уже сообщил обо всем деду, чтобы тот поднял вопрос в Синклите на совещании с императором. Блайнеры были одной из 36 высших аристократических семей Лаорельской империи, и поэтому им принадлежало место в Синклите. Туда же входили и Балары, но последний оставшийся в живых мужчина рода, брат Аделины, был слишком юн, чтобы заседать и голосовать в Совете Императора. Все предполагали, что со смертью Бреура Балара их род прервется, ведь за почти 10 лет с момента, как стало известно об их родовом проклятии, никто так и не нашел способа его снять или обойти. Как уже упоминала Аделина, фиктивные браки не получали одобрения богини. А выйти замуж за проклятого Балара всерьез никто бы не рискнул. Слишком велика цена за сомнительное удовольствие купаться в нищете и дурной славе. Ещё не освободившееся место в Синклите уже делили, а на Балара, по слухам, даже совершали несколько покушений. Но целителя такого порядка, да ещё и с даром мага жизни, убить не так просто. Поэтому странный статус-кво пока сохранялся. Кемер ни за что не хотел бы оказаться на месте последнего из Баларов. Бороться с непосильным налоговым бременем, заботиться о семи сёстрах, ни одной из которых нельзя выдать замуж и не иметь возможности вырваться из этого замкнутого круга. Вероятно, именно поэтому ему настолько паршиво из-за своего поведения. Вместо того, чтобы протянуть руку помощи, он, по сути, пнул лежачего. И чем больше командор об этом думал, тем погание становилось на душе. «Хоть бери и пиши письмо с извинениями». С этим проблем не было. Кемер охотно признавал свою неправоту, если ошибался. Но в данном случае он поступил правильно. А любые извинения упрямая Набларина Балара расценят как слабину и не дай Геста вернется в часть с новым назначением. Настроение, поднявшееся за время полета, снова испортилось. И ни свет, дарующий магию луны, ни миртовое море под крыльями уже не радовали. Кемер потер висок с родовой печатью, недовольно сжал челюсти, долетел до крайней точки патрулирования, а затем заложил резкий разворот в воздухе и повел отряд обратно на базу кратчайшим путем. Отдав крылатику остатки сил, Командор посадил его на взлетно-посадочную полосу, ловко выпрыгнул из кабины, кивнул механиком и направился обратно к себе в кабинет. Писать объяснительную о причинах, почему ему не подошла направленная канцелярия императора-целительница. Ничего выдумывать он не собирался. Планировал изложить все, как было. Одинокая, юная, красивая и незамужняя женщина переполошит всю часть и помешает несению боевой службы кемер знал главное армейское правило — чем больше бумаги, тем чище задница. Поэтому собирался обозначить свою позицию до того, как юная Балар придет требовать пересмотра решения с его стороны. Он, конечно, сделал все, чтобы этого не случилось, но кто знает, насколько отчаянно ее положение. Вдруг она решит бороться за должность гарнизонного целителя до конца.